«Да, материал слишком взрывоопасный, и хозяйка борделя определённо знала об этом. Она прятала кассету у большой сумки. Мила говорит, они месяцами таскали её, даже не догадываясь о содержании плёнки. Пока однажды Джонни прокрутил её в каком-то отеле Джейн взглянула на экран. «Теперь мы знаем, почему были убиты те женщины в Эшбурне. Почему был убит Чарльз Десмонд. Девушки знали своего клиента и могли его опознать. Поэтому все они должны были умереть».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 «Вы думаете, она имеет в виду яхту за Десмонда?» «Я думаю, что именно так вела свой бизнес в Балентре», — сказала Джейн. Десмонд устраивал так называемые мальчишники. Собирались люди, вхожие в Пентагон, имеющие отношение к военным подрядам. Но там, где большие мальчики и большие деньги, непременно присутствует секс. Логическое завершение любой сделки. Она извлекла из магнитофона кассету и повернулась к Лукасу.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 Но расслабленный тон Лукаса обезоружил ее, создал иллюзию полной безопасности. Гость вошел в комнату. У него были коротко короткострижные светлые волосы и мощная мускулатура. Даже увидев в его в руке пистолет, Дженни сразу поняла, что происходит. Она медленно встала, чувствуя, что сердце уже стучит в горле. Она повернулась к Лукасу. Но тот в ответ на ее молчаливый укор в предательстве лишь равнодушно пожал плечами.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 Реджина затихла, словно материнская ярость ее успокаивала. «Ты видишь, как действуют эти люди. Знаешь, как умер Чарльз Десмонд. Тебя найдут в твоей ванне с перерезанными венами или накачают фенобарбиталом и бросят в залив, как это сделали с Аленой. А может, вот этот парень просто пустит тебе пули в лоб, красиво и чисто?» Лука свернулся в дом с лопатой в руке. Вручил ее блондину. «Там за домом большой лес?» — спросил он.